«Надя! Димка — противный барин и больше никто!» Так думала Надя ранним утром очередного трудового дня. В 8.15, как обычно, она отправилась на работу. Встала, естественно, в 7. Выгуляла Родиона, любимую таксу, потом завтрак, душ, макияж и, ведь не осторожничала, от души звенела посуда и шумела феном. Но этот буржуй даже не пошевелился. А когда она уже одетая заглянула в спальню и, не удержавшись, чмокнула сердечного друга в нос, даже мимолетно не улыбнулся. Продолжал храпеть. «И будет ведь теперь до одиннадцати дрыхнуть», — расстравляла себя Надя, раскачиваясь в переполненном вагоне метро. А потом неспешный кофеек, долгий на полчаса душ и не спеша, без всяких пробок, на работу. Прошу заметить, в машине с кондиционером — а я тут душись. Еще плохо, что кое-где в районе уже отключили на летнюю профилактику горячую воду, а наши граждане ведь возней с подогревом себя не утруждают. Едут на работу такие, как есть, пропотевшие со вчерашнего дня. Отдельный интеллигент, правда, себя туалетной водой для отбития запаха обильно опрыскивают, но в духоте да в толпе получается еще хуже. А на станции ВДНХ и вовсе разразилась катастрофа. Сначала поезд минут десять стоял с открытыми дверями и не трогался. За это время в вагон набилось еще добрые сотни потных граждан и окончательно расплющило Надю в ее уголке. А потом недовольный голос машиниста объявил, что состав по техническим причинам следует в депо, и будьте, мол, любезны освободить вагон. Надю с недовольной толпой выкинула на платформу. Поезд усвистал, нового не показывалось, станция все больше и больше заполнялась народом. И девушка запаниковала. Сегодня в первую смену она работает одна, без начальницы. Значит, и на планерку к директору без пятнадцати девять будьте любезны явиться, и зал вовремя открыть, а то ее кандидаты-доктора, хотя и строят из себя приличных людей — мигом побегут жаловаться, что им доступ к Талмудам перекрыли. В это время противный женский голос объявил, что Калужская-Рижская линия, увы, обесточена, и пользуйтесь, пожалуйста, наземным транспортом. Все, опоздала, — обреченно подумала Надежда. В гуще толпы выбралась на улицу. Вдруг повезет, и подвернется быстрый, как шумахер, и при этом недорогой таксист. Но проспект Мира, как и положено в утренний час пик, стоял намертво. Да и таксисты явно чувствовали себя королями. Весь тротуар перед станцией метро оказался усыпан страждущими за любые деньги, но уехать. Одна девица даже юбку будто в стриптизе за дрова, но никто рядом с ней все равно не останавливался. В утренних пробках мужикам не до женских прелестей. Надежда сочла неразумным конкурировать с развратными красавицами и тугими кошельками, и без изысков втиснулась в маршрутку. Едва плюхнулась, хоть здесь удалось присесть, в продавленное кресло, немедленно позвонила начальнице. так конечно, вредина, но имелось у нее и одно достоинство — жила в двух шагах от библиотеки. В одной из последних оставшихся в центре коммуналок. Шефиня недовольно выслушала Надин горячий монолог, буркнула: "Вечно у тебя, Митрофанова, то понос, то золотуха". И милостиво произнесла: "Так уж и быть, зал открою, но к десяти, чтобы была как штык, и от гула тебя за опоздание лишаю". Лишать от гула за всего-то час вынужденного опоздания, разве виновата она, что Митроф встал? Явный салачизм. Но если зал, как ему и положено, в 9 не откроется, будет еще хуже. Выговор влепят, премии лишат, и отпуск могут перенести на февраль. Поэтому Надя только вздохнула. Пролепетала слова благодарности. Нажала на отбой и уставилась в окно. Ох, что ж с проспектом мира это делается. Стоит вообще недвижим. Ведь в пробке наверняка и врачи застряли и студенты, у которых как раз сессия. А если у кого-нибудь самолет, или, несмотря на ранний час, жизненно важные свидание А Полуенов, негодяй, дрыхнет, снова мелькнула у нее. «Живут же люди!» Гражданский муж у нее, конечно, классный, все девчонки завидуют, но Надя никогда им не рассказывает, что частенько Димка ее настолько раздражает. «Вот убила бы его, и все!» Впрочем, не выспавшаяся Надя была готова сейчас убить кого угодно. Скорее даже не Полуянова, а, скажем, водителя их маршрутки. Кто таким только руль дает? Как давно уже повелось в Москве, кавказец в нечистой рубашке, говорит с сильнейшим акцентом, курит, судя по запаху, нечто еще даже похуже, чем Прима. И к тому же в полную громкость включил радиостанцию с блатником, а все пассажиры молчат привыкли. Надо его заставить хотя бы курить перестать, когда полный салон пассажиров кипятилась про себя Надя. И музыку пусть убавит. Почему все терпят Самой, что ли, сказать? Но предъявлять претензию ей было страшно. Черт бы взял ее дурацкий тихий характер. К тому же Полуянову она бы что угодно выдала, но делать замечание водителю, да еще и при чужих людях, просто язык не поворачивается. Спасибо, что после очередной воровской судьбы по радио начались новости, правда, тоже не человеческие, а вполне в духе блатной волны, криминальной. Надя с раздражением выслушала про некоего господина Сидорчука, который отнимал у девушек мобильные телефоны, немедленно их продавал и покупал на вырученные средства выпивку. И к пятому аппарату накачался до такой степени, что уснул на лавочке в двух шагах от последнего места преступления — Далее последовала сага о хищении очередного дорогущего джипа. У какого-то деятеля конфисковали 200 граммов героина, а на закуску диктор сообщил, «Вчера в 22.30 совершено покушение на самую молодую в России владельцу фирмы недвижимости. Госпожа Ишутина, хозяйка и директор корпорации «Дорогой дом» возвращалась вечером на личном автомобиле в свой загородный особняк, Подъехав к дому, женщина вышла из БМВ. В этот момент ее и настигли четыре выстрела. Убийца с места происшествия скрылся, госпожа Ишутина находится в реанимации, ведется следствие. Радио переключилось на «Пройдут года, и я вернусь». А Надя минуты две сидела молча, и лишь потом дрожащими руками набрала номер Иришкиного мобильника. Далеко от Москвы.